Заметки. Что такое поэзия? Ощущение предшествовавшего мира и мира будущего. Почему на самой вершине желания и счастья человеческого, светских удовольствий, общественных, любовных радостей, наслаждений самолюбия или скупости, перемешивается всегда какое-то чувство сомнения и печали? Страх вид грядущим, сомнение в том, что есть воспоминание о прошедшем, ведущее к предвидению будущего, прошедшее лучший исправицатель будущего. Почему это так, я не знаю. Разве потому, что на вершине мы легче всего поддаёмся головокружению и боимся упасть только тогда, когда стоим над пропастью. Чем выше, тем страшнее и величественнее. Поэтому я не знаю, не является ли страх приятным ощущением. По крайней мере, надежда приятна. А разве надежда бывает без страха. И какое чувство так сладостно, как надежда. И если бы не было надежды, где бы находилось будущее? В воду. Бесполезно говорить о том, где находится настоящее. Это знает большинство из нас. Что касается прошедшего, что gloвенствует в нашей памяти, обманутая надежда и так во всех делах человеческих надежда надежда надежда граф пьетро гамбо по поручению карбонариев 30 января 1821 года передал мне новые пароли на следующие 6 месяцев xxx и xxx новый священный пароль xxx ответ xxx обратный ответ XXX. Прежнее слово теперь изменённое было XXX. Есть ещё XXX и XXX. Дело, кажется, приближается к кризису. 5 февраля 1821 года. Наконец, печь накалилась. Немцы получили приказ наступать. Италия в десятитысячный раз превратилась в поле битвы. Известие получено прошлой ночью. 9 февраля. Перед тем, как я выехал, меня посетил граф Пьетро Гамбо, чтобы сообщить мне о результате совещания между карбонаристами в Ф и Б. Вернулся вчера поздно ночью. Всё было условно на основании предположения, что варвары переправятся через по 15-го. Вместо этого, будучи заранее осведомлены, они ускорили свои действия и перешли уже 2 дня тому назад. Таким образом, в данный момент в Романии можно только быть начеку и ждать выступления неаполитанцев. Всё было готово. Неаполитанцы сообщили свои собственные инструкции и намерения. Они были рассчитаны на 10 и 11, когда должно было быть поднято всеобщее восстание, исходя из предположения, что варвары не могут выступить ранее 15-го. Однако у них всегда 50 или 60 тысяч войска, численность, с которой так же трудно покорить мир, как и владеть Италией в её теперешнем состоянии. Артиллерия идёт одна последней. Существует идея попытаться послать на неё нападение и часть отрезать, но всё это будет зависеть от первых шагов неаполитанцев. Здесь общее настроение великолепное, если только сумеют его поддержать. Всё это выяснится в дальнейшем. Возможно, что Италия будет освобождена от варваров, если только неаполитанцы окажутся сопротивление будут действовать единодушно. Здесь такое единодушие, по-видимому, существует.